Чем ближе их знают, тем меньше их ценят. Жан Петисан Комментарий Интересными и глубокими личностями могут быть не только и даже не столько кумиры и идолы масс-медиа, но обычные люди рядом с нами. Наша задача быть более внимательными к ним, уметь раскрыть для себя интересные стороны или даже таланты нашего собеседника. Примером недооценки людей служит следующая реальная история. Преподаватель университета обратился к Сэру Эрнесту Резенфорду, президенту Королевской Академии и лауреату Нобелевской премии по физике за помощью. Он собирался поставить самую низкую оценку по физике одному из своих студентов, в то время как тот утверждал, что заслуживает высшего балла. Оба преподаватель и студент согласились положиться на суждение третьего лица, незаинтересованного арбитра. Выбор пал на Резерфорда. Экзаменационный вопрос гласил, «Объясните, каким образом можно измерить высоту здания с помощью барометра?» Ответ студента был таким. «Нужно подняться с барометром на крышу здания, спустить барометр вниз на длинной веревке, а затем втянуть его обратно и измерить длину веревки, которая и покажет точную высоту здания». Случай был и впрямь сложный, так как ответ был абсолютно полным и верным. С другой стороны, экзамен был по физике, а ответ имел мало общего с применением знаний в этой области. Резерфорд предложил студенту попытаться ответить еще раз. Дав ему 6 минут на подготовку, он предупредил его, что ответ должен демонстрировать знания физических законов. По истечении 5 минут студент так и не написал ничего в экзаменационном листе. Резерфорд спросил его, сдается ли он но тот заявил, что у него есть несколько решений проблемы, и он просто выбирает лучшее. Заинтересовавшись, Резерфорд попросил молодого человека приступить к ответу, не дожидаясь истечения отведенного срока. Новый ответ на вопрос гласил «Поднимитесь с барометром на крышу и бросьте его вниз, замеряя время падения. Затем, используя формулу, вычислите высоту здания». Тут Резерфорд спросил своего коллегу-преподавателя, доволен ли он этим ответом. Тот, наконец, сдался, признав ответ удовлетворительным. Однако студент упоминал, что знает несколько способов ответов, и его попросили открыть их. «Есть несколько способов измерить высоту здания с помощью барометра», – начал студент. «Например, можно выйти на улицу в солнечный день и измерить высоту барометра и его тени, а также измерить длину тени здания, затем, решив несложную пропорцию, определить высоту самого здания». «Неплохо», – сказал Резерфорд. «Есть и другие способы». «Да, есть очень простой способ, который, уверен, вам понравится». Вы берете барометр в руки и поднимаетесь по лестнице, прикладывая барометр к стене и делая отметки, сосчитав количество этих отметок и умножив его на размер барометра, вы получите высоту здания, вполне очевидный метод. Если вы хотите более сложный способ, предложил он, то привяжите к барометру шнурок и, раскачивая его как маятник, определите величину гравитации у основания здания и на его крыше. Из разницы между этими величинами, в принципе, можно вычислить высоту здания. В этом же случае, привязав к барометру шнурок, вы можете подняться с вашим маятником на крышу и, раскачивая его, вычислить высоту здания по периоду процессии. «Наконец, — заключил он, — среди множества прочих способов решения данной проблемы лучшим, пожалуй, является такой. Возьмите барометр с собой, найдите управляющего и скажите ему, господин управляющий, у меня есть замечательный барометр, он ваш, если вы скажете мне высоту этого здания. Тут резервфонд спросил студента, неужели он действительно не знал общепринятого решения этой задачи. Он признался, что знал, но сказал при этом, что сыт по горло школой и колледжем, где учителя навязывают ученикам свой способ мышления. Этого студента звали Нильсбор. Он стал самым известным на сегодня датским физиком и лауреатом Нобелевской премии 1922 года. Диапазон применения байки. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Оценочная установка. Установка долженствования.